«Как насчет поездки в Джалабад в пятницу?» — спросил его у бабы тем же вечером. Отец, откинувшись на спинку кожаного кресла-качалки, листал за письменным столом газету. Сложив ее, он снял свои очки для чтения. Я всей душой ненавидел их, ведь отцу далеко до старости. Он в самом рассвете сил, на что им эта дурацкая публикушка И посмотрел на меня. «А почему бы и нет?» последнее время баба соглашался на все чем бы я ни просил мало того позавчера он сам предложил сходить в кино ариана на эльсида с чарлтоном хестоном и софилором хасана ты с собой в джал берешь ну зачем бабе надо все испортить он болен пробурчал я правда баба перестал раскачиваться что с ним такое Я подвинулся ближе к камину. «Простудился, наверное. Али говорит, что он все время спит, сон вылечит». «Что-то не видно, Хасана, не видно». В голосе Бабы слышалась тревога. «Простудился, значит». «Ну, зачем ты с такой заботой приподнимаешь бровь? Ненавижу». «Обычная простуда. Так мы едем в пятницу, Баба. Да-да». Отец оперса руками в стол. — Жалко, Хасан с нами не поедет. Тебе с ним был бы веселее. — Нам и вдвоем с тобой хорошо, — возразил я. — Только оденься потеплее, — весело подмигнул мне Баба. Вдвоем-то оно было бы здорово. Только уже к вечеру среды Баба умудрился на приглашать еще человек двадцать пять народу. Позвонил своему троюродному брату Хамаюну выучившемуся на инженера во Франции, и сказал, что в пятницу собирается в Джаллабад. Хамаюн, у которого в Джаллабаде был дом, очень обрадовался и заявил, что пригласит всю компанию, двух своих жен, детей, кузена Шафика из Герата, который с семейством как раз у него, кузена Надера, а с ним у Хамаюна враждебные отношения, но они живут в одном доме. Да и братца Фарука надо взять с собой, а то еще обидится и не позовет на свадьбу дочери в следующем месяце. И еще не забыть. Получилось три микроавтобуса битком. Со мной ехали Баба, Рахимхан, Кэка, Хамаюн. Баба с раннего детства приучил меня обращаться ко взрослым мужчинам Кэка, дядя, а к женщинам Хала, тетя. Две жены Кэки одна постарше, узколицая, с руками в бородавках, вторая помоложе. Она все пританцовывала, закрыв глаза, и две хамаюновские дочки и близняшки тоже пританцовывали, не поседуя. Я сидел сзади, зажатый с двух сторон, между семилетними девчонками, которые то и дело шлепали друг друга, а задом он доставался мне. Меня сильно укачивало, тем более, что дорог до Джалабада... Это два часа горного серпантина. Все в машине орали во всю глотку. У афганцев такая манера разговаривать. Я попросил одну из девчонок, Фазелю или Кариму, я их не различал, пустить меня к окну, пока мне не стало совсем плохо. Да только язык в ответ показал Тогда я предупредил, что если ее новое платье пострадает, то я ни при чем. Минуту спустя... Моя голова высовывалась из окна, перед глазами качала сухабистая дорога, мимо проносились колыха из грузовики, набитые людьми. Я зажмуривался, старался дышать поглубже, ветерок дул мне в лицо, только легче не становился. Меня ткнули пальцем в бок. Фазеля, Карима, кто же еще? — Что? — спросил я. — А я как раз рассказываю всем про турнир воздушных змеев, — прогудел Баба из-за баранки. Со среднего ряда сидений мне улыбался Кэка Хамаюн Джон. — В небе в тот день, наверное, было не меньше ста змеев, — продолжал Баба. — Правда, Амир? — Наверное, — промычал я. — Сто змеев, Хамаюн Джон? Кроме шуток. И под конец дня в небе остался к один змея мира. Сбитого синего змея он принес домой. Хасан и Амир вместе определили, где он упал, и успели первыми. Поздравляю, расплылся Кэка Хамаюн. Его первая жена сдвинула вместе бородавчатые ладони. — Вах, вах, Амиржан, мы так гордимся тобой! Вторая жена пошла по стопам первой. Некоторое время все хлопали, выкрикивали поздравления, восхищались мной. Молчал только Рахим Хан, сидевший на переднем сиденье рядом с бабой. Он как-то странно посматривал на меня. — Остановись! — промочал я отцу. — Что случилось? Мне плохо. Меня отбросил от окна, я навис прямо над хамаюновскими дочками. — Сверни на обочину, как-то! — заверещали девчонки. — Он такой желтый, как бы нам платье не испортил. Баба задормозил. Но было уже поздно. Пока машину проветривали, я сидел на придорожном камне. Баба и как Кахмаюн курили. Между затяжками дядюшка убеждал девчонок перестать плакать. Джалабаден купит другое платье, лучше прежнего. Я зажмурился и подставил лицо солнечным лучам. С закрытыми веками возник целый театр теней. Образы плясали и растекались, пока не слились в один Вельветовые штаны Хасана на куче кирпичей.